Через два года после «Лолиты» Набоков написал небольшой роман под названием «Пнин» 1957. И перед читателем открылась, в общем, та же картина духовного одичания. Чудак-профессор, чьим именем названа книга, все никак не может попасть в ритм американской жизни, где художники хотят обессмертить на холсте детали автомобилей, в книжных лавках не знают, кто такой Джек Лондон, а в университете работают филологи, не любящие литературу и не знающие языка. Тимофею Жипаловичу место на французской кафедре не находится как раз потому, что язык он знает, а это дает понять не только необязательно, но даже нежелательно. Больше, чем что бы то ни было, Набуков презирал обыденность, вульгарность, пошлость. Не найдя достойного эквивалента этому слову, он пытался, правда, безуспешно просто перенести его, соответственно, транслитерировав в английский. Все это в резко концентрированной форме слилось в облике американской массовой культуры и обрушился на нее писатель со всей силой присущего ему сарказма. Вспомним некоторые примеры из коренной, так сказать, литературы Соединенных Штатов Америки. Книги Абдайка и Чивера, Хеллера и Беллоу. Мы без труда убедимся, что по своей художественной проблематике они близки Лолите и Пнину. Это бесспорно. Как бесспорно и то, что Набокову многое нравилось на новой его родине. Американское гражданство он получил в 1945 году. Например, писатель решил было, что именно здесь созданы наилучшие условия для свободного творчества. Сначала нравилось, потом разонравилось, настолько разонравилось, что он, как мы уже знаем, покинул Америку. Но и симпатии, сменившие их антипатии, принадлежали человеку со стороны. Могли совпадать сюжеты, герои, конфликты, но американским писателям в существенном смысле понятия «набоков» так и не стал. Что бы ни говорили на этот счет многие критики, а нередко и он сам. Нет у него изначально нет той предельно материальной структуры образа, которая есть у Купера и Твена Фолкнера и Томаса Вульфа, и которые вообще составляет одно из национально окрашенных свойств американской литературы. Нет у него на обширной карте Америки места, которое он мог бы назвать своим, как своими были Миссисипи для автора Геккельберри Финна, Нью-Йорк для Уитмена и дос Чикаго для Сендберга, городки штата Охайо для Шервуда Андерсона, Йокнопотофа для Фолкнера, Гипсвилл для Охары, Сент-Боттлс для Чивера, даже Хемингуэй, при всей его любви к Франции и Испании, мог с полным правом сказать «у нас в Мичигане». У Набукова такого права не было, да и не искал он его. Наконец, совершенно неинтересна была ему тема неосуществленной, сначала радужной, а затем поблекшей мечты. Той самой американской мечты, которая издавна питает общественное, в том числе и художественное сознание Америки. Так где же дом писателя Владимира Набокова? Нигде. Он сам об этом догадывался и говорил со все возрастающей мерой откровенности. Сначала речь шла о попытках стать русским писателем. Потом мы еще прочитаем эти слова о попытках стать американским писателем. Затем Набоков называет себя американским писателем-уроженцем России, получившим образование в Англии, где изучал французскую литературу перед тем, как уехать на 15 лет в Германию. И, наконец, заявляет твердо, национальная принадлежность любого стоящего писателя имеет второстепенное значение. Владимир Набоков выступает в литературе XX века как крупнейший представитель крайне немногочисленного сообщества писателей-космополитов. Хотелось бы верить, что сейчас это определение утратило тот уничижительный оттенок, который некогда у нас имело. Здесь оно, во всяком случае, употреблено вне всякого оценочного значения. Читая Набокова, думая о нем, я всегда вспоминаю слова из фолкнеровского «Света в августе», сказанные о человеке, О литературном герое совершенно иного склада. Они с неожиданной точностью характеризуют автора защиты Лужина и Ады. Бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нес как знамя с выражением независимым, жестоким, чуть ли не гордым. Это чувство бездомности, до поры скрываемое, знакомо было Набокову с самого детства. Пятилетним изгнанником называет он себя в других берегах, самой исповедальной из своих книг. И потом добавляет, тема бездомности — глухое предисловие к позднейшим значительно более суровым блужданиям. А в одном из стихотворений говорится о беспаспортной душе. Эти признания дышат неизбывной горечью, но есть и гордыня. Никуда не приписанная душа обладает верховной свободой, хочет возвыситься над миром и погрузиться в собственные глубины. Приют для такой души найден давно, и Набоков готов присоединиться к предшественникам. Это столь презираемая всеми башней слоновой кости, оборудованная, впрочем, телефоном и лифтом, на тот случай, если захочется спуститься вниз за вечерней газетой или пригласить знакомого на партию в шахт. Понятно, что вид из башни открывается особой, слишком высоко расположены ее окна и слишком узки они. Ровесник века Владимир Набоков был свидетелем его неслыханных трагедий и его величественных взлетов. Но ничто, ни войны, ни революции, ни атомные взрывы даже отдаленно не отозвалось в его книгах. Когда, где происходят действия защиты Лужина? Поначалу в предреволюционной России, затем в Германии, по-видимому, во второй половине 20-х годов. Но время как материальное, как общественная категория, как вместилище событий, меняющих судьбы миллионов, тут просто редуцировано. Глухо сказано а гражданской сумятице, сказано и тут же забыты, ибо все это только грубая мешанина, не имеющая никакого отношения к внутреннему миру гениального шахматиста. Где, когда происходят события Дара? Тоже в Германии, и тогда же, может быть, чуть позже, в 30-е годы. Приходится, впрочем, догадываться, потому что все, что мы знаем об этой стране того времени по сочинениям историков, публицистов, писателей, Томаса Генрих Манны, Фейхтвангер, Томаса Вулф и многие другие, из Набоковского романа удалено. Нет даже завычным случайных штрихов атмосферы русской эмиграции – в круге которой пребывает не только физически Годунов-Чердынцев. Реальность жизни подменяется реальностью фантазии, предмет тенью предмета, выписанный с величайшим тщанием. Положим, герой, отправляясь на прогулку, встречается с единственным близким себе по духу человеком, другим русским литератором-эмигрантом, Кончеевым. Завязывается разговор об искусстве, о доле художника, о духовности, но под конец обнаруживается, что это просто монолог. Кончеева здесь нет. Он вызван усилием воображения, а фактически Годунов-Чердынцев обращается к какому-то случайному бюргеру, подающему дату вращения банальной реплики. Прекрасная погода, но в газете написано, что завтра пойдет дождь.